Глава 9. Я на некоторое мгновение ослеп. Точнее, видел лишь сияние, которое было везде, в том числе и во мне. И я почувствовал жар, растекающийся под сердцем в районе магического источника. Примерно такой же эффект я ощущал в своем мире лишь однажды, когда накинул на себя редчайший артефакт — плащ неприкасаемого. Тот самый, который позволял мне рисовать руны божественного уровня. Хотя сияние в том случае было ярче и продолжительней. Зрение вернулось ко мне. Сердце отбивало бешеный ритм, грозясь выпрыгнуть из груди. Я взглянул на шар, который продолжал блестеть, переливаясь энергией. Что-то изменилось. На фоне в голове я слышал приглушенный голос Роны, но не мог разобрать ни слова а затем пришло осознание. Внутри меня многое изменилось. Когда ритм сердца выровнялся, у меня получилось сконцентрироваться. Сразу погрузиться в медитативное состояние не каждому могу под силу. Этот навык я принес из другого мира. Он уже на хорошем уровне благодаря усиленным тренировкам. Что изменилось, я понял через пару секунд. Во-первых, мой магический источник увеличился в два раза, что меня крайне обрадовало. А во-вторых, я понял начальную способность Ивана Волкова. Он — маг-защитник, ставит защитные барьеры, и сейчас его дар усилился. Для меня лучше варианта и не придумаешь. Рунный мастер и защитник одновременно — убойная смесь. Конечно, убойная для всех моих врагов. Мана переполняла источник, готова была выплеснуться, будто вода в реке во время половодья. Но был один нюанс, который заставлял меня расстраиваться. Как пользоваться заклинаниями, пока еще непонятно. И в этом предстоит мне разобраться в самое ближайшее время. — Меня не слышишь? — вскрикнула Рона. — Откликнись! — Теперь слышу, — ответил я. — Я изменился, красотка. — Поздравляю! — довольно произнесла Рона. — Оказывается, та точка, насчет которой я думала, и есть мой источник. У меня он увеличился. — Так и должно быть, — ответил я. — Мы же с тобою связаны. — Но так и нет ни одной способности, — проворчала питомица. — Да, и если это источник, то будто кто-то насмехается надо мной, у меня был больше. — Добро пожаловать в новую жизнь, — ответил я. «Радуйся, что все впереди. По сути, ты начинаешь с нуля. Я уже поняла», — отозвалась Рона. «Но хочется всего и сразу. Вспомни себя на этом уровне. Пепельная овчарка Рона родилась не с раздутым источником, берсерком и рыком подчинения». Напомнил я питомице. «Все будет, если ты этого, конечно, желаешь и будешь развиваться, а не жаловаться». «Я согласна с тобой», — вздохнула Рона. Мы вышли из хранилища, и я решил запаковать его. Когда закрыл дверь, достал усиленный начертательный инструмент и начертил круг. Затем еще несколько символов. Кто сказал, что невозможно нацарапать деревом на металле? Вот, пожалуйста. Конечно, можно, но при одном условии. Если дерево усилено специальным символом. Я влил в получившиеся руны энергию, затем покосился на дубовую щепку все таки та немного затупилась, что красноречиво намекала на необходимость замены инструмента. Только я отошел от хранилища, как увидел автомобиль Владимира. Он остановился перед домом. «Фух, я нашел один магазин», — ответил Владимир. «Точнее, там даже не магазин, а самый настоящий ломбард. Чего там только нет! И там есть начертательные инструменты!» Рано обрадовался я. «Там есть старуха, которая не хочет продавать то, что тебе нужно», — напряженно улыбнулся Владимир. «Ты ведь в поисках этих штуковин. А у нее есть одна такая». «Ну-ка, и почему она отказывается продавать стилус?» — Ожибился я. «Его собирался сегодня выкупить бывший собственник, коллекционер», — ответил Владимир. «Нам надо съездить в тот ломбард, срочно», — собрался я, взяв на руки Рону. — Да там бабка на всю голову больная, не получится уговорить, — ухмыльнулся Владимир. — А мы попробуем, — ответил я. — Поехали. Мы тронулись с места, и Владимир повернулся ко мне. — И главное, не поверишь, этот ломбард под боком, в красном яру, — хмыкнул водитель. — Из каких пор ты по ломбардам ездишь, — поинтересовался я. — Да, я свой артефакт хотел заложить, который сам собрал, — вздохнул Владимир. Денег совсем нет, а так хоть какая-то копейка. «Не надо закладывать, я и так выдам тебе деньги». «Пять тысяч. Думаю, что на пару месяцев точно хватит», — пообещал я. «Потом отдашь, как накопишь». «Иван, это лишнее», — покачал головой Владимир, поворачивая руль и объезжая глубокую канаву. «Ты меня совсем не знаешь. И вот так просто готов дать взаймы незнакомому человеку внушительную сумму». «Мы уже с тобой месяц, как знакомы, так что я тебя уже изучил вдоль и поперек». «Тем более ты же сам выручил меня», — улыбнулся я. «Подобрал незнакомого парня. Забыл уже?» «Я увидел, что незнакомый парень нуждается в помощи», — Владимир напрягся, вжимаясь в руль, который заскрипел под его руками. «А затем решил помочь и поселить на своей даче. Быть может, это для тебя кажется странным, но для меня было принципиальным вытащить тебя из беды. Просто я однажды не помог одному человеку, который оказался в похожей ситуации». «Кто-то из твоих близких», — догадался я. «Да, мой племянник, твоего возраста, кстати, и он...» В общем, его нашли на дне реки маги-поисковики, через пару дней после нашего с ним разговора. Я начал свое расследование. В итоге выяснил, что в тот же день видели, как племянника сажали в полицейскую машину. Уже тогда на Зацепино работала половина полицейского участка. «Зачем им было его убивать?» — спросил я. «Да черт его знает» насколько понял племянник что-то заснял на телефон и там засветилась морда зацепина вот он и выложил это в сеть дурак бестолковый потом конечно ролик удалили понятно ответил я соболезную твоей утрате. да это давно было уже переболел печально ответил владимир я сразу понял что ты хороший мужик володя произнес я и о деньгах больше можешь не переживать я тебя беру на работу в любом случае «Спасибо, Иван», — благодарно взглянул на меня Владимир. «Я оправдаю твои ожидания». «Не сомневаюсь», — ответил я. Мы доехали до ломбарда и зашли внутрь. В нос сразу же ударил резкий запах благовоний. Аромат был настолько приторный, что закружилась голова. Но еще пахло чем-то вроде нафталина. Такой запах обычно витает в жилище, где обитают старики. Сбоку стеклянный прилавок в рост, где была выставлена всякая всячина. От наручных часов и запонок до инкрустированных камнями шкатулок и различных костяных амулетов. А впереди узенький прилавок, где и обосновалась старушка. На ее носу сидели толстые очки, и она что-то кропотливо заполняла у себя в журнале. Я сразу заприметил то, о чем говорил мне Владимир. Стилус, привлекательно поблескивающий металлом, находился в прозрачном футляре вместе с несколькими кольцами и табличкой впереди «выкупленный товар». «Доброго дня», — обратился я. «Мне бы с вами поговорить насчет вот этого предмета». Я показал на стилус, и старушка только сейчас обратила внимание, затем подвинула очки на глаз, прищурившись проследив за моей рукой она гневно посмотрела на нас. я говорила вашему дружку еще хоть одно слово и я полицию вызову процедила она возможно мой друг погорячился я облокотился на прилавок но у меня есть деньги я готов выкупить этот предмет так и вам я то же самое отвечу проскрипела хозяйка ломбарда вы видите табличку это уже выкупленные вещи «Так почему же они еще здесь, а не у тех, кто их выкупил?» Задал я логичный вопрос. «Вы издеваетесь надо мной, наверное?» Строго посмотрела на меня старушка. «Это значит, что аванс суммы внесен. Скоро товара заберут». Сразу после ее слов в ломбард ввалился запыхавшийся, растрепанный мужчина. Он был в годах, и костюм на нем висел, как на вешалке. Не понимаю, как он еще ходил при своем истощении. Взгляд нового посетителя был озабочен, видно, что-то пошло не по плану. Несколько размашистых шагов, и вот мужичок уже у прилавка. замара Никитишна, я всеми богами клянусь, заберу я свою вещицу, но завтра, умоляющим тоном протянул он. Сегодня у меня нету выкупной суммы. Старушка взглянула на нас, о чем-то подумала, затем перевела критичный взгляд на посетителя. Я вам что, беру добрых услуг? А резко ответила она, посматривая в сторону того самого предмета, который был мне нужен как воздух. — Ведь это уже не первый раз, Вадим Григорьевич. Вы уже третий раз сдаете этот непонятный экземпляр в коробке, постоянно пытаетесь торговаться со мной, а потом пытаетесь выкупить. — Ну, вы же добрая женщина, — уставился он на нее. У меня сложный период. — Ой, он у вас тянется уже который год. Старушка отмахнулась от него, как от мухи. «Мы же с вами давно друг друга знаем, хорошие знакомые, можно сказать», — продолжил коллекционер. «Идите уже, продлю до завтра», — проворчала хозяйка ломбарда. Коллекционера я перехватил у входа. «У меня к вам есть деловой разговор, Вадим Григорьевич», — обратился я к нему. «Мы знакомы?» — напрягся он, всматриваясь в мое лицо. «Конечно, недавно познакомились. В ломбарде», — добродушно улыбнулся я. Я слышал, что вы нуждаетесь в деньгах. — А кто же в них не нуждается? — растерянно улыбнулся он в ответ. — Но я до сих пор не понимаю, что вы от меня хотите. Все очень просто. — Получилась забавная штука, — продолжил я. — Та вещь, которую вы хотите выкупить, очень нужна мне. «Так, — Так-так, а вы тоже коллекционер? — удивился он. — Я больше... хм... рунный художник. «И этот стилус мне очень придется, кстати», — ответил я. «Вы меня поразили своими словами. Вы не похожи на колдуна-привораживателя», — ответил он. «Обычно они очень импозантно выглядят». «Я же говорю, художник», — повторил я. «Обычно рунами пользуются только они», — поднял он брови от удивления. «Но чтобы просто художник...» «Да, я рисую. Для души. Понимаете?» — объяснил я. В какой-то мере я прав. Рисую, чтобы сохранить свою душу в целости и сохранности в этом теле. И чтобы никакая сволочь не отправила ее бесцельно болтаться в междумирье. Предмет, который вы так стремитесь выкупить, будет пылиться на вашей полке. А оказавшись в моих руках, он будет служить, приносить пользу, улыбнулся я. Уважаемый Вадим Григорьевич, этот мир должен увидеть мои творения. «Вы говорите очень проникновенно», — ответил коллекционер, задумываясь. Затем пробормотал. «Тем более мне нужны деньги. Давайте так. Сколько вы хотите за этот стилус?» Решил я додавить его. «Вообще, это очень дорогая вещь», — начал он. «Сколько? Назовите сумму», — потребовал я. Ох, он задумался. «Тысяча? Может, полторы?» — спросил я у коллекционера, и глаза у него алчно заблестели. «А если две?» В его голосе проскочила надежда. Или все таки полторы? Вопросительно посмотрел я на него. Эх, была не была. 1900, решительно выпалил коллекционер. Ну вот, отчитал я купюры, показывая ему. Здесь 1700. Хорошо, кивнул он. Я согласен. Коллекционер выхватил из моих рук деньги и решительно направился в ломбард. Через пару минут он вынес стилус в футляре и торжественно вручил мне. «Премного благодарен», — кивнул я. «Не смею вас больше задерживать». Я направился к широко улыбающемуся Владимиру. Он стоял неподалеку и слышал наш разговор. «Где ты так научился уговаривать?» — хохотнул он. «Я даже поверил на секунду, что ты художник рисующей картины». «Каждая руна — эта картина, Володя, запомни», — засмеялся я. «Я ведь только учусь рисовать. Дальше будут картины более живые и более смертоносные», — улыбнулся Владимир, когда мы садились в машину. «Возможно, и так», — ответил я. «Это уже от моих врагов зависит. Главное, чтобы их не скопилось слишком много», — подметил Владимир. «А то и руны не помогут». «Ты недооцениваешь рунное искусство», — ответил я, вспоминая битвы с ордами монстров. Есть такие картины, которых боятся и толпы злодеев. Даже боюсь попросить нарисовать хотя бы одну такую», — удивленно взглянул на меня Владимир. «Я еще не достиг такого уровня, но не исключаю, что ты увидишь такое творчество своими глазами», — пообещал я. Всю дорогу в поместье я рассматривал ценную покупку. Открыл футляр, достал увесистый стилус. Он был идеально сбалансирован и предназначен как раз для начертания рун. А еще, что самое удивительное, инструмент был усилен магией. И что-то мне подсказывало, что я приобрел этот предмет почти задарма. «В общем, Володя, я беру тебя в качестве водителя», — повернулся я к Владимиру. «К тому же хочу предложить заняться поиском артефактов, в том числе и сборных». «Я принимаю предложение, шеф», — довольно улыбнулся водитель. Предложение интересное. Свободные в продаже артефакты — сущая ерунда, но можно поискать на черных рынках, побеседовать с контрабандистами. — У тебя есть на них выходы? — поинтересовался я. — Поищем, разве это проблема? — ухмыльнулся Владимир, выворачивая руль направо в сторону поместья. — Но нужны не все артефакты, — предупредил я. — Особенные. Какие, например? — удивился водитель. — Усиливающие способности, — объяснил я. «Но ты главное найди, а там уже посмотрим». На этом мы и остановились. А, приехав в поместье, скрепили трудоустройство Владимира на бумаге подписями и печатью рода Волковых. Владимир признался, что он снимает жилье, и я предложил остановиться у меня. Как оказалось, на территории находился гостевой дом. Правда, он нуждался в ремонте, там было невозможно жить. Но скоро его приведем в порядок» а пока я наказал Игнату выделить Владимиру спальню в фамильном доме. Поужинав оставшимися с праздничного стола вареным картофелем в масле и овощным салатом, я решил обратить внимание на охрану поместья. Самое время опробовать новый инструмент в действии. За час я сформировал большую сигнальную руну в центре поместья и напитал ее энергией. Маны в увеличенном источнике за глаза хватило, чтобы это ярко засветилось и накрыло всю территорию вместе с домом, постройками, стеной и воротами, видимой только мне пленкой энергии. Сигнальная руна не реагировала на мелких зверьков и насекомых, пересекающих границу. В общем, если что-то пересекало периметр крупнее Жеки, сразу же в моей голове возникал тревожный сигнал. Точно как на даче Владимира. Несмотря на то, что работать новым инструментом было легко и быстрее, чем дубовой щепкой, я не обольщался. Мне предстоит окружить атакующими рунами все поместье, располагая их сразу за сигнальным контуром. Долго я буду рисовать эти символы, но это того стоит. Зато руны не спят на рабочем месте, им не надо платить зарплату, в отличие от магов-охранников, и кушать они не просят хотя нет если они работают в долгую подпитывать их энергией обязательно но разница есть и она в пользу рум конечно же обойдя поместье вокруг я изучил все что можно каждый уголок конечно в компании с роной куда же без нее заодно и жека проснулся задремавший после обеда он прогулялся со мной и заодно принялся подыскивать место для своих тренировок Я же оглядел сад, который надо было срочно приводить в порядок. Часть деревьев была засохшими, и им требовался садовник. Как и кустарникам, которые сейчас смахивали своими формами на раздувшихся чудовищ, раскинувших во все стороны свои щупальца. Постройки были обшарпанными, да и каменные дорожки, окутывающие сетью все поместье, заросли травой. Все это надо было обновить, восстановить, придать человеческий вид». Нужно нанимать садовника. Притом не вечно же Игнату сводить дебет с кредитом, следя за финансами рода. Нужен бухгалтер. И это не включая специалистов вроде Веденеева, которые будут работать как привлеченные со стороны на временной занятости. Лекари тоже к такой категории относятся. В общем, составлю план действий и с завтрашнего дня начнем. И про бизнес я не забывал. Нужна хорошая идея для развития, и начать придется с малого. Я помнил про князя Обручева, который был главным противником Зацепина. И он в моей бизнес-схеме сыграет ключевую роль. Пока Жека нашел себе в саду засохшее деревце и принялся метать в свою мишень ножи, я решил потренироваться в начертании. Спустя час, когда мои руки устали, я решил сделать перерыв и переключился на Рону сконцентрировался на нашей связующей нити, изучил ее магический источник. Он был полон, сиял энергией. «Я все равно не вижу способностей», — призналась Рона. «Все будто в тумане». «Вспомни, как ты развивалась в прошлом мире», — предложила ей. «С чего начинала?» «До того, как у меня появилась способность берсерка, я тренировала ускорение», — ответила Рона. «Сейчас попробую». Я наблюдал, как питомица зачерпнула энергию, затем по ее светло-коричневой шерстке пробежали искры. Рона сорвалась с места, и я заметил, как питомица бежит раза в полтора быстрее обычного. «Я чувствую!» — воскликнула Рона. «Да, я чувствую это! Ускорилась!» Все устало!» «Неудивительно, у тебя закончилась мана!» — подметил я. «Ну и что это за способность?» — разочарованно пробормотала питомица. «Начинать всегда трудно!» Напомнил я ей. «Да, мне надо поесть и попить, а еще поспать, желательно подольше», — ответила Рона. «Ты ничуть не изменилась», — засмеялся я в ответ. Энергичная и болтливая не в меру, но сейчас ей действительно трудно преодолеть барьер, как это было и в прошлой жизни. Мы долго тренировались больше двух месяцев, пока не достигли результата. Думаю, что в этом мире она будет расти гораздо быстрее, причем как в магическом, так и в физиологическом плане. Точно так же, как и я. Все-таки будет сказываться наша истинная энергия, с которой мы пришли в этот мир. Я уже собрался идти в дом, когда в голове прозвенел громкий и настойчивый сигнал. Нарушен внешний периметр. Но затем меня отвлекли автомобильные гудки. Они доносились со стороны ворот, и я направился в ту сторону. Оказавшись у ворот, я заметил три автомобиля, возле которых стояла куча магов. Все они не очень дружелюбно уставились на меня. Из толпы вышел солидно одетый в черный костюм мужчина с большой залысиной и мелкими усиками. Я понял, кто ко мне пожаловал. Оказывается, отец и сын очень похожи друг на друга. — Князь Зацепин, какими судьбами к нам? — воскликнул я, ухмыляясь аристократу. — Куда делся мой сын Волков? — князь прожег меня зловещим взглядом. — Отвечайся еще же!